Лето и зима. Лето. Летом мы оставались в деревне на весь июль. В августе мы уже загорали на море. Длинные песчаные пляжи, море сине-розовое вечером, утром голубой платок по краю вышитый, взбитый белочной пеной. Ночная набережная в огнях. Огни то растягивались полосой, то округлялись в красноцветные одуванчики, жёлтые, белые. Язычки взлетали от ветра, разлетались, приземлялись на ресницы, касли. Море мерцало где-то в будущем, а в настоящем родители кричали через закрывающееся окно машины «Приедем через неделю!» И еще что-то бодрое, пока мы смотрели сквозь слезы, как машина жуком влезает на горку, набирает скорость и исчезает в дорожной пыли. Дедушка, чувствительный к нашим слезам, командовал собираться в поселок за мороженым. Мы ехали очень быстро. Дед по натуре гонщик, а машина у него была самая простая и медленная, «Москвич» неизвестного года выпуска. И никогда он не ездил на других машинах, красивых, быстрых, легких. Мы пили лимонад и ели мороженое в стеклянном кафе рядом с дорогой. Заплаканные, но уже успокоенные. «Это какая машина?» Спрашивали мы дедушку о проезжающих машинах. «Ну да какие здесь машины? Жигули да московичи!» Он смотрел на нас через перекрывающую строгость жалость. «А чё плакали? Как будто их здесь обижает кто!» Дедушка тоже пил лимонад, пил и фыркал. «Сколько газа напустили!» Лимонад был как будто хрустальный на звук, а желто-солнечный. Лимонадные пузырьки... Бреземляли стеклянными шариками, и где-то в темноте желудка лопались, как маленькие бомбочки, быстро-быстро. И даже ноги отзывались дрожью на этот маленький салют. Почти каждое утро на дедушкином Москвиче мы ездили на большую речку. Дед ловил рыбу, а мы купались в соседнем в мелководном пруду. Вместо крога у нас была запаска. Мы с Наташей играли в кораблик-крушение. В наших фантазиях запаска превращалась в плот, составленный из обломков корабля. Мы плавали так по очереди: кто-то лежал, а кто-то толкал плот с бездыханным телом к берегу. Когда выходили из воды, то вознеможение падали на песок, и снова бежали в пруд за воображаемой рыбой и выносили её из воды за невидимый хвост. Если бы у нас был кинжал, мы закололи бы на обед дикого зверя. «Но будем довольствоваться рыбами», подражали мы героям приключенческих книг. Пруд вздымался волнами, как дикое море. Устав от купания, мы бежали к дедушке. Он сидел в солнечном дыму, и вокруг него колыхалась тишина. Пойманные рыбы в ведре подергивали хвостами, им было тесно. Они чувствовали, как близко река, синяя, летняя. На заднем плане ходили коровы, равнодушно мыча. Где-то среди них мычала и наша корова-ночка. Рыбы в ведре тосковали по невозвратной жизни, по лягушачьему пению, по водорослям, темноте. Они открывали рот и просили — помогите! — Дедушка, отпусти рыбу! — А то она и рыбу, чтобы ее есть! В машине из багажника снова доносился этот шепот, безнадежный, затихающий. Мы уезжали от реки. Но и дома, в ведре, они ещё положивые, открывали рот скорее механически, по привычке, уже ни на что не надеясь и ни о чём не прося. Выпотрошенных рыб подвешивали через пустые глазницы на проволоку, и они висели рядами, как маленькие берестяные лодочки, белые с серебряным отливом, и небо было их рекой. Вокруг рыб ходили кошки, имён у них не было, серая и белая. Кошки скибались в прыжки, как акробаты, но рыбы оставались недосягаемы. Одну рыбу мы похитили из ведра и захоронили в земле. Могила её была под черёмухой, там же, где стоял дедушкин гараж. На лодочный хомик мы положили две тёмно-фиолетовые черёмушины, и рыба днём и ночью могла смотреть на нас через слой земли новыми глазами. Рядом с рыбой мы закопали петушиную голову, несколько жуков, одну бабочку. Однажды соседская девочка, посвященная в тайну захоронений, принесла мертвого мышонка. Он был маленький, не мышонок, а уже шкурка. Шерстка слиплась и затвердела в перламутровый темно-серый панцирь, шея в ржаво-пурпурных пятнах крови. Мы свернули его в носовой платочек и положили в дедушкино чешник. На могильном холме кир разлили мозаику из пговец и бутылочных осколков. Смерть была не страшная. В кустарный склеп через ветви безоботной черёмухи дозированно проникало солнце. И от его лучей витражи на могилах наливали светом, теплели, пьянели на глазах. Соседская девочка читала молитву. Куры, ходившие повсюду, посещали устроенные нами захоронения. Мы прогоняли их, но они возвращались, нарушали уединение, и мы выбирались из самоцветной тьмы на свет. Чаще всего мы залезали на крышу дедушкиного гаража. Она не раскалялась на солнце, потому что её укрывало яблоне. Мы лежали и смотрели сверху вниз на уменьшившийся дом. Иногда бабушка выходила и искала нас. Мы лежали тихо, боясь разоблачения. Бабушка ходила мимо черёмухи, курицы выбегали ей под ноги, кудахтели. После небольшой перебранки бабушка продолжала поиски в саду, а мы слезали с крыши и забегали в дом. Как звали соседскую девочку, я не помню. Она была маленькая, бледная, сама как мышонок. Их старый дом, где они жили с бабушкой, сейчас уже развалился, и вместо него ничего нет, только трава и небо. Они жили как будто в плену у вечного горя, и всё вокруг них было серое, тусклое, бедное. Староха, бабушка девочки, маленькая, худенькая в платке, завязанном по самые глаза, рассказывала о нескончаемых их несчастьях, о Боге, спрашивала: "Читает ли наша бабушка молитвы?" Мы сидели на лавочке около печки, и нам было скучно, хотелось на улицу, на солнце. Комната пахла скисшими яблоками, старыми тканями, необъяснимой тоской. С девочкой мы собирали клубнику в Белой Бетоне, бегали вниз с холма и снова забирались наверх. Девочка смеялась, а после снова плакала, рассказывала наследственные печальные, чего я уже не помню. Где сейчас эта девочка? Наверное, у неё уже свои дети, и она больше не приезжает в нашу деревню. Я её плохо помню. Сестрань не помню совсем, а помнит ли девочка нас? Вечером мы садились на лавочку перед домом встречать нашу корову-ночку. Коровы шли друг за другом, самые дальние сливались в большую тёмную тучу. Из неё выплывала ночка, не сразу вся, а постепенно. Сначала звенел её колокольчик, потом Плотные, гладкие бака продирались сквозь казавшуюся бесплотной тучу, потом хвост вправо, влево, и снова синяя полоса неба. Ночка как будто нарочно пропускала поворот к нашему дому, но в последние минуты всё-таки поднималась тяжело в горку и шла к нам. За ней тянулась соседская корова, бабушка говорила ей строго: "Иди к себе". И тут же соседка, бабушкина врагиня, громко звала свою: "Чернушка, чернушка". Соседская корова ещё долго стояла в растерянности около нашего двора, а потом, как бы опомнившись, шла на зов хозяйки. "Чернушка такая же глупая, как сама Клавка", говорила нам бабушка. Коровье шествие замахал пастух. Он даже не шёл, а как будто плыл по воздуху. Так пост был пейзаж вокруг него. Пётр Максимович и Раида Васильевна приветствовали он дедушку и бабушку и исчезал в воздухе белым голубим, выпорхнувшим из шляпы фокусника. Ведро с молоком бабушка приносила в дом из сарая и уже дома очищала и в очередь свой аппарат, гудевший как штормовое предупреждение. "Вот куда столько?" возмущался дедушка. "Скиснет, творог сделаю в ватрушке. Они любят в ватрушке" говорила бабушка, показывая на нас. В сарае мычала ночка, свиньи сталкивались с пятачками над корытом с едой, смирно, почти неподвижно сидели курицы и только петух кукарекал, когда хотел. Всегда горела только одна лампочка, тусклая, окрашивающая все в теплый желтый свет. Не хватало только ослика и младенца. Крова взмахивала хвостом, дышала влажными крупными ноздрями. Она была главной, ее боялись все — куры, свиньи и даже петух. Парное молоко перед сном было неотвратимой повинностью. Молоко пахло коровой, ее телом было теплое. Я считала про себя до пяти, но, дойдя до конца, начинала счет сначала. Пять, один, два, три, четыре. Один. И не могла сделать глоток. Родители приезжали в субботу, а рано утром заходили в дом тихо, разговаривали шёпотом, но мы всё равно их слышали, даже сквозь сон. Я выбегала в переднюю, а там уже огромный таз с тестом для будущих пирогов, конфеты, зефир, мамино платье висело на спинке стула. Сначала пекли ватрушки, огромные золотые, словно совсем молодые подсолнухи, с ещё белыми семечками в круге. За отрушками, пироги с земляникой, малиной, вишней, треугольники с яблоками, за треугольниками шёл капустный пирог, за капустным с луком и яйцом. Мы с Наташей вынимали косточки из вишен, красили губы вишневым соком, и губы сияли как рубины. Весь оставшийся день ели пироги. Родители убирались в доме, мыли полы, вытряхивали половики. Без конца ходили из дома на улицу, с улицы в дом, туда-сюда. Становилось темно. Нас было много, мы были везде везде. Перед сном мылись в бане. Воду из колодца носили вёдрами в сад. Над баней повисало неподвижное облако пара. Тут же в саду готовили веники из берёзовых веток. Первыми мылись женщины и дети, за ними мужчины, последней бабушка. Баня состояла из помывочной и передней. Помывочной и парились и мылись. Пар сбивался на потолке в плотный куб. сужая помещение, отрезая крышу. На полу же было прохладнее. Горячая вода из одного бака, холодная из другого. В холодной плавали мертвые мухи. В помывочной было одно окно, маленькое, узкое, выходившее в густые заросли. И ночью окно растворялось в тене. Мы линей вывозили мочалкой по телу. Мама проводила осмотр и оставалась недовольной. Сама нистово тёрла мочалка спину, живот, ладони. На полу блестели мыльные пузыри, хотелось поймать, но они мгновенно лопались, не даваясь в руки. Облевшись в ростовую намытом у телу чистую одежду, мама повязала голову себе и мне платком. Возвращались обратно уже через совсем тёмный ночной сад. Я боялась его тишины, спящих деревьев, плотности воздуха. Где-то в темноте таились распустившиеся ботоны капусты, укроп, петрушка и табак, чьё желто-коричневые листья дед сушил, толок и насыпал в самокрутки. У забора росла крапива. Я поднимала вверх руки, стараясь сузить своё тело, чтобы незаметно проскользнуть сквозь не спящую стражу. Напившись чая, уложились спать. Бабушка перед баней наставляла мужчин и деда: "Всю воду не расходуйте, я ещё буду стирать". Все шумно собираясь, выходили на улицу. Мама говорила: "Тише, детей разбудите". "Мы не спим", кричали мы из комнаты. "А вот и плохо, спите". В июле наступала пора сенакосы и сбора ягод, лесной земляники и клубники. За земляникой ездили в берёзовый лес или на косагоры. Хоть был и недалеко, но выезжали ранним утром, чтобы миновать обидный солнцепек. А в багажник, к ручке которого была привязана верёвочка, как и ко всем остальным ручкам машины, дверцы захлопывались как будто навеки, без этих приспособлений нельзя было выйти наружу. Складывали петоны разных величин и вёдра. Машина обязательно глухла, когда мы поднимались в гору. Дедушка, с трудом справившись с дверцами, в гневе объявлял: "Вылезайте толстопятые!" И мама с тётями выходили толкать машину. Мы же оставались внутри. "Колоды", кричал дедушка. "Мы же не виноваты, что у тебя не машина, а дрындулет. Кудите, а то больше вас не повезу". Наконец, машина приходила в себя, и мы ехали дальше. В лесу, на полянках мы держались все вместе и покорно шли за взрослыми, срывая с кустиков мелкую красную ягоду. На Косогоре же расходились в разные стороны. Мы с Наташей вместо собирания ягод ложились на траву и смотрели в небо, изучая форму облаков. По земле ползали муравьи и жучки. Хотелось пить, есть, играть, на речку. Родителям мы приносили по маленькой кружке земляники. «И это все? Что же вы делали?» «Их же бетоны и ведра были наполнены сгоркой». Дедушка смеялся. «Охотнички!» По пути домой снова глохла машина. Дедушка сердился. «Ступня! Дура!» Все его ругательные слова были странного, необъяснимого происхождения. Выходили, толкали, ссорились и, наконец, усаживались по местам, чтобы ехать дальше, домой. Ягоды в ведрах и бидонах под белой марлей упоительно пахли. Ели со сливками, бабушка снимала их с утреннего молока И к вечеру они загустевали ещё сильнее. Из оставшихся ягод варили в саду варенье, и все насекомые, мухи, осы, бабочки зачарованно кружились над тазами, пока не срывались мерцающей бездну. Бабушка доставала их оттуда алюминиевой ложкой и сбрасывала на землю. Сено собирали на другом конце деревни, на улице Красный дол, в собственном поместье под нелепым названием Чляпино. Сочетавшем на слух развалистую коровью постой и качание высоких подсолнухов. Дом этот когда-то принадлежал прабабушке Марии. А до неё там жил председатель колхоза. После смерти прабабушки дом никто так и не занял. Всю мебель вынесли, и в передней остались только вёдра, тяпки, лопаты, косы, удочки и особенные дедские грабли, изготовленные дедушкой по нашему росту. Мы собирали ими скошенную траву в маленькие кучки. Мы наведывались туда исключительно во время сенокоса. Огромное поле нескошенной травы по одну сторону дома, а по другую — мелкая болотистая речка с камышами. В ней жили караси. И после обеда, в самый разгар солнца, дедушка и дядя Вася замирали с удочками в высокой траве. Караси были мелкие, их жарили в масле на ужин на сковородке, посыпали зелёным луком и ели с домашним квасом. Камыши стояли в реке плотными рядами, похожие на тёмно-коричневые брикеты эскимо. В речке квакали лягушки, время от времени выпрыгивая на траву. По траншее травы проползали ужи гладкими чёрными шнурками. Мы кричали «Змеи! Змеи!» И с визгом бежали через всё поле к дому. Дедушка злился: "Не тота змей!" Мы прибегали обратно. Я всегда с жалостью смотрела на поблёскивающие камнями самоцветы в общем травяном соре, полевые цветы. Какие-то я выбирала и сохраняла. По полю крясировали бабочки. Спатевшие тела жалили оводы. К полудню начиналась адская жара. В нашей помощи уже не нуждались. Дедушка отвозил нас домой и возвращался обратно. Иногда мы всё же оставались с родителями на обед. С одной речки внимали холодную банку с молоком, раскладывали на клеёнке малосольные огурцы, редиску, варёные яйца, сало, зелёный лук, остатки пирогов, ломти чёрного и белого хлеба. Клейонка была одновременно нарядной и старой, в цветах и в трещинах. Собранные сено привозили на грузовой машине и разгружали у дома. Сено осыпалось зубьев, и стебли высохших трав еще долго желтели в траве, словно золотые молнии в зеленом небе. Вечером мы наблюдали, как бабушка особенно радостно доет сытую, только что свыгала корову, приговаривая что-то ласковое. В соля я пахла летним полем и животным духом. корова стояла смирно, предчувствуя будущую, сытую, зимнюю жизнь. После свинокоса все были неправильно загорелы. Женщины с белыми отметинами, бриты или сарафана на золотистых телах и мужчины, рассеченные загаром на две половины. Ночью Теляпина казалась самым жутким местом на земле. Мой дядя говорил, что там живут привидения. Я представляла, как они бродят из угла в угол в пустом безмолвном доме. И, не находя себе места, отправляются на улов за живыми душами, заглядывают пустыми, проваливающимися во тьму лицами во все окна, и, страшаясь случайно встретиться с ними взглядом, я поскорее закрывала глаза.